Клятва. В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович серомахин поздравил меня с легким паром. Он был один. Остальные, он сказал мне, уехали. Ну а теперь, дорогуша, последняя формальность и едем отдыхать. Мы вошли в дверь с вывеской «Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей». Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся. За длинным столом на стульях с высокими спинками, под большим портретом гениалиссимуса, сидели три толстые тетки, все три генеральского звания. Видимо, они представляли собою какой-то суд. Вид у них был достаточно строг, но при этом старшая, она сидела посередине, даже сказала мне уже слышанный мною комплимент, что я для своего возраста хорошо сохранился. Впрочем, она тут же посуровила и объявила мне, что, вступая на основную священную территорию Маскарепа, я должен произнести клятву гражданина Коммунистической Республики. «Повторяйте за мной», — приказала она. Всю клятву я, конечно, не помню. Помню только, что начиналась она с благодарности гениалиссимусу за оказанную мне честь. Как коммунистический гражданин я должен был соблюдать строжайшую дисциплину на производстве, в быту и общественной жизни. Выполнять и перевыполнять производственные задания, бороться за всемирную экономию и всеобщую утилизацию, свято хранить государственную, общественную и профессиональную тайны, тесно сотрудничать с органами государственной безопасности, сообщая им обо всех известных мне антикоммунистических заговорах, действиях, высказываниях или мыслях. Почти все предыдущее я повторял послушно, но тут остановился, посмотрел на судей. Вы знаете, сказал я. «Это как-то не того. Я, в общем-то, доносить не умею». «Как это не умеете?» — удивилась главная судья. «Вы, я слышала, даже романы писать умеете?» «Ну да», — сказал я. «Романы-то... это что? Романы все-таки не доносы». «Что вы?» — успокоила меня она. «Доносы писать гораздо проще. Ничего такого особенного не надо выдумывать. А чего услышали, то и доносите». Кто где какой анекдот рассказал, кто как на него реагировал, это же очень просто. «Для вас, может быть, просто», — вспыхнул я, — «а для меня нет. Я и в прошлой жизни стукачом не был, а теперь не буду тем более». Все три женщины переглянулись. «Держин, Гаврилович», — сказала сердито старшая, — «что это вы к нам такого зеленого комсора приводите? Почему вы его предварительно не обработали?» Вы уж сначала поговорите с ним, а потом, когда уговорите, тогда мы его послушаем снова. Я видел, что Дзержин смущен. Когда мы опять оказались в зале, он схватил меня за руку и поволок куда-то в угол. «Вы с ума сошли, дорогуша!» — зашептал он, боязливо оглядываясь. «Что же это вы такое со мной делаете? Разве можно такие слова говорить?» «А что я такого сказал?» — спросил я. «Неужели вы даже не понимаете, что сказали?» Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами и даже произнесли какое-то слово «стукач». Я даже не знаю, где вы его слышали. Это устарелое, это гадкое слово. У нас здесь, конечно, полная свобода в пределах разумных потребностей, но за такие слова не только в кольцах враждебности, а и у нас наказывают. Так что давайте вернемся туда, но без фокусов». «Нет», — сказал я твердо, — «нравится вам или не нравится...» но я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы на кого-то стучать». «О, Гена!» — пробормотал он. «Глубоко же в вас сидят социалистические предрассудки. Неужели трудно повторить какие-то слова? Это же не больше, чем ритуал. Поклянетесь, что будете доносить, а сами не будете. Или будете писать ложные доносы и сдавать лично мне, а я их куда-нибудь подсукну». «Ну, знаете», — возмутился я. «За кого же вы меня принимаете?» «Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа. Я немедленно возвращаюсь к себе в Штокдорф». «Ну и езжайте», — сказал он, вдруг рассердившись. «Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи, и можете возвращаться. Если вам не интересно посмотреть, как мы живем, а, собственно говоря, вам это и не нужно, вы привыкли свои романы из головы выдумывать». Вот и про нас можете насочинять разных нелепец и небылиц. Что ж, нас этим не удивишь. Про нас много всякой клеветы наворочено. На одну больше, на одну меньше. Он отвернулся к окну с видом обиженным и огорченным. Мне тоже было неприятно. Не люблю зазря обижать людей. А кроме того, я подумал, ну что ж, действительно тащился я сюда, рискуя, можно сказать, своей жизнью, и у самого порога повернуть обратно, даже не заглянув, что за ним». — Ну ладно, — сказал я, — черт с вами. Я вам уступаю, но это в последний раз. — Ну и молодец! — серомахин даже подпрыгнул от радости. — Я знал, что у человек мудрый и поступите правильно. А что касается этих самых доносов, то я вам скажу по секрету, их писать не на чем. У нас в маскарепе с бумагой он провел ребром ладони по горлу. — Полный зарез!